Глава 32. Обстоятельства. Духота стояла в 108-й подвальной квартире на 31-й улице, когда внутрь вошла кукла, укутанная в серое приталенное пальто. Поверх лысого фарфорового темечка был надет светлый мужской парик. Нарисованное карандашом неаккуратное лицо бледно-серого цвета не придавало марионетке человечности. Впрочем, как и яростный взгляд, искусственный глаз с синими хрусталиками вместо зрачков. Так, так. Громоздкая, грубо исполненная кукла оглядывала грязный пол. Под ее фарфоровой тяжелой ногой хрустнули стеклянные осколки разбитого аквариума. Давненько я здесь не был. Мишем, будучи в новом теле, целый месяц привыкал к глиняно-фарфоровому вместилищу души, И возможности питаться энергией напрямую, минуя необходимость создания эссенции жизни. И этот единственный, но такой весомый для него плюс, ему несказанно нравился. Вот только тело куклы было чересчур тяжелой ношей, чтобы безболезненно преодолевать настолько большие расстояния, как, например, от крайних земель до Фена. Или еще хуже, территории Лангуджи, куда и отправился кровавый маг поначалу забравший его с собой, однако в пути быстро изменивший свою точку зрения. Поэтому сейчас, будучи уставшим с дороги, Мишем, едва переступив порог, поспешил к заветному шкафу с сосудами душ, чтобы поскорее восполнить истраченный запас энергии. «Как вернешься?» — приказывал ему кровавый маг. «Обязательно забери сосуд первой женушки Инвиктуса, Уинслиан. Тебе ясно?» Раз уж мои недоумки упустили Витису, убить их мало. — Да, да, — проворчал Лиходей, открывая массивные створки шкафа в коридоре. — Обязательно заберу. Протянув руку, он поднял сосуд, пыль под которым была частично стерта. А это значит, что кто-то уже брал его в руки. Внутренне вознегодовав, Мишам, однако, вспомнил, что это был он. Тот, кто трогал сосуд души первой жены Роджеральда Боула. И сдался ему этот инвиктос. Подумаешь, убил главаря фанатиков. Нам же легче. Одним глупцом в этом мире стало меньше. Секунда на раздумье. или поспешил отправить выбранный сосуд в карман пальто. Как будто внутреннее чутье подсказало ему об опасности. Будто невероятно сильное существо было поблизости. И это вызывало в нем панику. Мишам стремглав заскочил в комнату для экспериментов, где прямо на полу лежали результаты экспериментов для пластинации живых тел. Забрался в угол и застыл, опустив взгляд на пол. «Если повезет, меня примут за куклу без владельца и побрезгуют заходить в комнату из-за вони», — подумал он, когда внутреннее чутье подсказало, что враг уже близко. «Неужели Кровавый вернулся? Или эта Гризельда настолько напиталась силой, что привела мою душу в безудержную панику. Ответ на вопрос отчасти пришел сам собой. Едва на пороге 108-й квартиры столкнулись сразу двое. — Что вы здесь делаете? — послышался глухой мужской голос на лестнице у калитки. — Эдвин, если не ошибаюсь. — Соис, — ответил ему другой, почти старшеский. — Эмис, Флопсидакер. Представилась молодая девушка. Помощница маэстра. Мм мистера Суиза Шампаля. «Приятно познакомиться», — ответил профессор Плёсинг. «Итак, смею предположить, мы с вами хотим попасть в одно и то же помещение». «Как вы догадались, кого здесь ищете?» До да моего аспиранта, Лени Шейнсберга. Он исчез где-то с месяц назад, а в его личном деле указан именно этот адрес». «Ох, вот как! Только Ленни. А как же Пфайфер Питти?» Ваша студентка, не так ли? Задался вопросом имперский Ищейка. Не кажется ли вам это довольно странным совпадением? Да, она тоже исчезла примерно тогда же, как и Боул и много кто еще, продемонстрировал осведомленность в городских делах мистер Плюсинг, чем немало позабавил Флопси Дакер. Ха! А вот это уже не совпадение. Мне кажется, одно без другого. Дакер, мы здесь не за этим. Простите, маэстро, я на секунду забылась. Что ж, видимо, мы столкнулись здесь неспроста. Идемте внутрь, станете моим свидетелем. Мне же чуется подозрительная духовная зловоние, исходящая из недр этой странной квартирки». Эдвин Груид Плесинг молча кивнул и стал за спиной за Шампаля, но был вынужден посторониться из-за нахального толчка локтем Флопси Дакер. «Моя прерогатива — следовать за великим маэстро по пятам». Пропела она мелодичным голоском. «А разрешите и дальше делать это, мистер Плесинг! Пожав плечами, профессор оспаривать сомнительное право не стал и зашел в открытую дверь после помощницы маэстра. А едва переступив порог, был вынужден зажать пальцами нос. «Боги, что это за вонь?» Ганусава выдохнул он. Вот только ни Флопси, ни Суис даже не поморщились. Они будто совсем ничего не чувствовали, или же были привычные к подобным запахам. «Свиной жир, паленые волосы, запекшаяся кровь, серо и заполненная реторта с алкогестом — все это и дает зловонный, мускусно-кислый запах. Ничего нового. Так вы говорите, по документам здесь временно проживал ваш пропавший сотрудник по имени...» «Лени Шейнсберг, аспирант», — пояснил Плесинг, стоя на пороге. «Его выдержки едва хватило...» чтобы не убежать прочь на улицу, дабы отдышаться. — Что ж, вижу, вы на пределе. Суис обернулся к профессору и сочувственно улыбнулся ему. — Можете подняться по лестнице и постоять снаружи, однако... — он сделал многозначительную паузу. — Никуда не уходите, у меня будет к вам еще несколько вопросов об этом лени. Кивнув, мистер Плесинг поспешно выбрался на улицу. А Дакер и Шампаль продолжили исследовать комнату за комнатой, тихонько переговариваясь. Разбитое стекло, обрывки газет озвучивала находки помощница маэстро. Она присела на корточки, приглядываясь к полу. А здесь был разлит какой-то липкий состав. Это воск, смешанный с формальдегидом. Более чем уверен, что в следующей комнате мы увидим результаты экспериментов по пластинации частей тела. Флопси поднялась на ноги и спешно проследовала туда, куда указал ее кумир. Встав на пороге, подсвечивая себе путь фонариком, она изумленно добавила. «Или тела целиком». «Целиком». Маэстро проследовал за ней. «Ох, и правда. Давненько я не видел подобного зверства». «Лет десять?» «Да, где-то так», — согласился он. «В стиле Филиппа и его кровавых экспериментов над плотью». «А Гризельда, может, это она тут экспериментирует?» «Не уверен», — тихонько ответил Суис. «Но и совсем отметать этот вариант нельзя, ведь она могла пойти по стопам своего первого мужа. Вдруг он заразил ее безумными идеями». «Кстати, о лиходеях, вам не кажется, что эта кукла выглядит очень странно?» «Нет». — чересчур поспешно ответил маэстро, выхватывая у подчиненной металлический узкий фонарь. — Посвети лучше сюда. Я чую здесь большое скопление духовной энергии. — Но как он может? — подумал вдруг Мишам, не двигаясь. — Он же человек. — И все-таки эта кукла какая-то странная, — прошептала Флопси, оборачиваясь в сторону воняющей комнаты. — Без хозяина она ничто, а связующих нитей я не вижу. Маэстро сделал шаг к шкафу, открыл дверцу и присвистнул, обращая свет фонарика на полки, целиком и полностью заставленные глиняно-фарфоровыми сосудами. — Вот тебе и пропавшие люди! — гордо произнес он и сделал Флопси знак оставаться поблизости, следить. Флопси поняла без лишних слов. — Возвращаемся! — радостно позвал Суис, подмигнув. «Чуть меньше месяца здесь, а уже столько дел сможем раскрыть. Почти не прикладывая усилий. Вот так везение!» «Вы забыли упомянуть про топливный завод? Ведь, насколько мне известно, по найденным там останкам удалось установить до трех десятков пропавших». «Да, конечно, но это не наша заслуга», — не согласился маэстро. «А всего управления? Помнишь доклад? Когда они пытались преследовать Инвиктуса?» пока он не исчез за городом. И когда полицейские решили прочесать все маломальские подходящие для укрытия лиходеев объекты, нагрянули на топливный завод, а там... «Да, как раз после этого нам и было приказано прибыть на место», — со вздохом ответила ему помощница. «Жаль, кровавому удалось скрыться». «Действительно жаль, но сейчас не время, не так ли?» Маэстро демонстративно поправил лацканы формы имперского ищейки. Помощница Дакер понимающе кивнула, и в следующий миг растворилась в темноте. А Суис спешно вышел на улицу к профессору Плесингу, брезгливо взирающему на окна подвальной квартиры. Что ж, ваш аспирант тот еще лиходей, констатировал новый начальник Губ. Его твердая рука опустилась на плечо мистера Плесинга. Мне нужно его личное дело и вся информация, какая только имеется. Опять? проворчал профессор, дернув плечом, дабы освободиться. «То есть хорошо, сделаю». Ни жест, ни подозрительное слово не укрылись от опытного ищейки, вышедшего на след раскрытия целой цепочки будто бы взаимосвязанных преступлений. «Так подобное уже случалось ранее». Суис намеренно держал Эдвина за плечо и не отпускал. «Необходимая предосторожность на случай, если кто-то поможет ему бежать». Например, при помощи Гримоарафэна. Вопреки ожиданию детектива, мистер Плюсинг юлить не стал. И ответил прямо. Да, случалось. Феллос Флетчер, вам это имя ничего не говорит. Кстати, я был вынужден дать ему рекомендации во время суда, когда его чуть не отправили в Асторис отбывать тюремный срок. В прошлом могильщик, до недавних пор криминалист полицейского участка. Суис сделал вид, будто призадумался. Тот самый, чье тело было обнаружено в морге? — Да. — Что ж, начальник Гупа похлопал профессора по плечу. — Зайдите ко мне завтра после обеда, занесите личное дело нашего Лени и захватите заодно все по Флетчеру, ведь он был сотрудником ФУПа, если мне не изменяет память. — Да, так оно и было, — Вымученно ответил мистер Плесинг и поспешил распрощаться, пользуясь тем, что его, наконец, отпустили. — Тогда, с вашего позволения, я пойду. — Хорошо. Маэстро, известный на всю империю, демонстративно махнул рукой, будто дирижерской палочкой. — И будьте осторожны, мой друг. Фанатики ныне совсем распоясались. Орудуют уже не только на своих улицах, а все чаще выходят на поверхность и грабят простых людей. — С вашего позволения, смею не согласиться, ведь я не простой гражданин. — И кое-что умею, хоть и обделен физической силой. — Да, да, — спешно ответил Суис. Видно, что лучше с вами не сталкиваться в темном переулке. Беззаботная шутка маэстро не показалась уместной профессору фенского университета прикладной алхимии, но продолжать разговор он не стал. Молча развернулся и отправился обратно в свое убежище, кабинет директора, чтобы поскорее связаться с Гризельдой и передать ей последние новости о том, что увидел и услышал здесь и сейчас. А Суиз какое-то время заинтригованно смотрел ему вслед и многозначительно улыбался, пока Флопсия тихонько его не отвлекла. — Маэстро, кукла пришла в движение, и мне кажется, это, ко всему прочему, еще и кукольник. — Как интересно! Новый начальник губ поднял руку и огладил растрепанную челку. «Давай-ка возьмем ее с собой в участок и как следует допросим». «Есть!» – ответила ему тишина. А через секунду в подвальном помещении послышались громкие ужасающие звуки борьбы.